глава 10 К вопросу я подошел основательно. Потратил несколько дней на сбор информации, узнал, кто чем дышит. Выяснил, что в долине живут семеро аристократов, входящих в дом Эфы, но сплошь виконты до бароны. И еще несколько крупных воротил неблагородного происхождения, прикрытых упомянутым кланом. Остальные семьи, а их было сотни-полторы, с трубецкими связаны не были. Ты учти, клановые не могут заключать сторонние боевые союзы, заметила Моро Кабалия, заглянув к нам в гости на чай. Их интересы защищает Великий Дом. Это понятно. Я сделал глоток из пиалы и задумчиво посмотрел в окно. Бродяга создал для нас уютную столовую с видом на озеро. И сейчас было видно, что вершины гор, до этого побелевшие от снега, утопают в серости. Будет дождь. «Но это не значит, что они должны быть халявщиками». «Спасибо за признание моего вклада», — добродушно усмехнулась Моро. «Напомню, что ты имеешь склонность дарить мехов друзьям», — ответил я встречной любезностью. «Было такое», — улыбнулась мечница. «Но, если хочешь знать, я готова платить взносы за оборону. Знаю еще нескольких человек, они придерживаются схожего мнения». «Я познакомилась со многими соседями», — поддержала подругу Джан. «Люди по-разному все это видят. Одни относятся с пониманием и даже готовы вступить в полноценный альянс. Другие полагают, что мы зря отказались от услуг клановой службы безопасности. Третьи думают, что никто не стал бы лезть в Красную Поляну, если бы здесь не поселился барон Иванов». Морора смеялась. «А вот мне было не смешно. И много таких». «Человек десять-пятнадцать 15 — пожала плечами морфистка. «Некоторых я знаю лично, а других мне рассказывали». «Заставить их участвовать в обороне насильно мы не можем», — задумчиво произнес я. «Ни по совести, ни по закону. Если же одни будут вносить вклад, а другие нет, получится некрасиво. Такой союз долго не просуществует». «Ну, ты можешь отказаться от защиты имений, которые никак не участвуют в военных расходах», предположила Моро. «С клановыми переговорить лично и достигнуть соглашения на словах, без официального подкрепления». «Взять под защиту тех, кто вступит в Союз. Даже это тебя укрепит, Сергей. Ты получишь больше возможностей и прав на патрулирование». Сейчас, после войны с халифатом, многие задумались об уровне безопасности. Мы живем в приграничье, до потенциальных противников рукой подать. То есть некоторые соседи будут просто жить, прикрываться нашей гвардией и ничего не давать взамен, — нахмурился я. Удобная модель. Не забывай про такую вещь, как общественное порицание, — ответила бессмертная. Когда большинство жителей долины начнет с тобой сотрудничать, меньшинство будет чувствовать себя крайне неуютно пожимаю плечами. Мне всегда было начхать на общественное порицание или одобрение. Есть личная выгода и эффективность, остальное вторично. Но Моро была права. В массе своей люди мыслят именно так. У продаванов даже термин такой есть, чувство стадности. «Хорошо, я допил свой чай. Что у нас там со старостой? Высказывайте свои мнения, дамы». «Староста вне клана, и это хорошо», — ответила Джан. «А ты что, не читал досье на него? Мастер Багус еще в прошлом месяце его предоставил». Как-то руки не дошли. Морфистка сокрушенно покачала головой и добавила. «Кожевников Иван Никифорович, 54 года, неблагородного происхождения, владеет сетью авторемонтных мастерских в разных уголках губернии, «Доход неплохой, но не настолько мощный, чтобы заинтересовать клан. Пользуется уважением большинства наших соседей. Рассудительный. Избирается на пост староста уже в третий раз, а это показатель. Хороший мужик», — дала свою оценку Моро. Но ну, тут важно учитывать, что у него может быть собственное мнение на вашу политику. И если он решит, что действия Ивановых нарушают общие интересы, то вас не поддержит». «И к нему прислушиваются добавила Джан. Положение вещей я оценил быстро. Сразу уточнил. «Какие у него привычки? Где отдыхает, с кем дружит? В отчете Багуса все есть», — проворчала Джан. «Это прекрасно. Я обезоруживающе улыбаюсь. Но давай представим, что ты решила сделать мне одолжение. Я попросил, ты помогаешь». «Ладно». Джан не стала спорить. «Рыбалку любит Иван Никифорович. Часто ходит с удочкой на озеро. А еще сидит по утрам в кофейне, которой владеет Джингиз фират Это его лучший друг в поселке, между прочим. По Кожевникову можно часы сверять», — поддержала Моро. «Ровно в 8.15 утра он сидит с чашечкой кофе и свежей газетой, обсуждает новости с Джингизом». «И это он уже с рыбалки вернулся», — добавила Джанн. «Он что, зимой рыбачит?» — удивился я. «Декабрь на дворе». «В озере водятся кефаль и толстолобик», — блеснуло знаниями Маро «Даже в декабре». «Но ведь дожди!» «А он в дождь не ходит», — ответила Джан. «Никто не ходит». Картина постепенно вырисовывалась. «Что ж, спасибо за подсказки. Я поднялся со своего стула». «Ваша помощь, дорогие мои, неоценима». «И как ты собираешься поступить?» заинтересовалась Моро. «Скоро увидите». В тот же вечер я заглянул в гости к Хасану, описал услышанное и поинтересовался, как он смотрит на то, чтобы втереться в доверие к нашему старости и поговорить с ним за жизнь. «Тебе несказанно повезло», заявил инструктор, не отвлекаясь от полировки метательного топорика. «Мы беседовали на деревянной террасе перед его домом и с опаской наблюдали за серой мутью, опускающийся в долину с гор. «Я знаю этого Джингиза. И очень хорошо знаю». «А зачем тебе топор?» — невинно поинтересовался я. «Вот зачем». Резким и мощным движением Хасан отправил свое орудие в полет. Топорик со свистом пролетел с десяток метров и врубился в торчащий из земли деревянный столб. Бросок был выполнен с ювелирной точностью. — Не хочу форму потерять. — Да, боевой инструктор мне не послан небесами. Кто сказал, что инвалидная коляска — помеха бывалому воину? Просто небольшое усложнение. — Хм... — я направился к столбу, сделал его проницаемым и без особых проблем извлек глубоко засевший топор. С горных склонов налетел порыв холодного ветра. — Так что насчет Джингиза? Вы в хороших отношениях? «Он с убытком в хороших отношениях», — пояснил Хасан, неодобрительно глядя на то, как я обхожу законы физики. «Но мы в одной диаспоре. Общались, не скрою. Нормальный дядька». «Вот и пообщайтесь опять», — я вернул топорик инструктору. «Завтра утром в 815 «Зачем такая точность, брат?» «Иван Никифорович там будет кофейничать», — пояснил я и у тебя появится отличная возможность перекинуться с ним парой слов». «Хочешь, чтобы я склонил его на твою сторону?» В глазах инструктора появилась хитринка. «За одно утро такое не провернуть. У меня через неделю всеобщая сходка жителей поселка, и для начала неплохо бы выяснить позицию старосты, что он думает по поводу альянса и совместной охраны». «Вижу, ты прислушиваешься к моим советам». Хасан сменил гнев на милость. «А раз так, подсоблю». «Но давить на людей не буду, сам понимаешь». «Само собой», — кивнул я. Хасан задумчиво провел пальцами по обуху топора. Пока я разбирался с вопросами местной политики, Аркусы и Герман Кучера хоронили молнию. Документы составили быстро, Джан проверила и одобрила. Я подписал и согласовал. После этого начались круги бюрократического ада, которые мы успешно сузили, распихав конверты по карманам чиновников. Выяснилось, что меньше, чем за две недели ликвидировать крупное предприятие наподобие службы доставки нельзя. Но если очень хочется, то можно. Нам пообещали оформить поглощение за 11 дней. И это доложу я вам рекорд для Южного Причерноморья. Нет, дело не в строгости клановых законов, а в банальном нежелании южан работать. Иногда чиновник может на три дня исчезнуть из поля зрения, потому что погода хорошая. Или у Тингиза свадьба была, как не прийти. Или проспал человек, с кем не бывает. Или дождь зарядил, а у него депрессия. В общем, грамотные жители Фазиса стараются заводить с нужными чиновниками знакомства, Иметь под рукой их номера телефонов. И вызванивать, если очень надо. А еще лучше приходить в гости с чачей или вином, чтобы обсудить все по-свойски. Такие порядки, и этих людей не переделать. Мы усилили мотивацию сотрудников муниципалитета рублем. По прошествии еще пары дней, когда ливень обрушился на Красную Поляну и создал ощущение всемирного потопа, мне позвонил Хасан и сказал, что есть интересные новости. Одевшись потеплее, я накинул штормовку, выбрал самые непромокаемые ботинки и потопал к дому инструктора вдоль озерной набережной. Вода в озере поднялась, волны захлестывали берег, и я держался поближе к линии строящихся домов. Едва добрался до домика Хасана, как тот всучил мне армуду с ароматным чаем и повел в теплую гостиную, ловко управляя своей электрической коляской. На протяжении всего нашего пути слышалось легкое жужжание сервоприводов. «Брат, ты правильно сделал, что меня отправил на разведку», заявил Хасан, когда я устроился в кресле у окна. Вечер был темным, в неверном свете фонарей было видно, как дождь исчерчивает реальность нескончаемым штрих-кодом. Познакомился я со старостой, обсудили собрание. И я сделал глоток из армуду. Пить из таких стаканов нужно аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. «Староста грамотный мужик», — начал Хасан, разворачиваясь спиной к электрическому конвектору. «И он понимает, что к чему». «Ответ достойный политиков. Я серьезно. Нашу позицию Кожевников поддерживает и постарается перетянуть больше сомневающихся. Но он сразу предупредил, что единодушие ждать не приходится». Тут хватает людей, мечтающих вступить в клан, а не воевать за малолетнего барона, о котором почти ничего не известно. «Хорошо», — я кивнул, — «пусть хотя бы палки в колеса не ставят». «Насчет этого не переживай», — подмигнул мне инструктор. «Мы еще потрепались минут двадцать, обсудили, что и как будем говорить на собрании, прикинули, кого можно убедить заранее, а потом я отправился домой». Не успел пройти и двух десятков шагов, как ощутил энергетический всплеск. Оружия у меня с собой не было. В подобных случаях я не раздумываю и действую на инстинктах. Сразу врубаю проницаемость, а уж потом смотрю, что к чему. Прямо по курсу из дождливого сумрака выпали две человеческие фигурки. Прыгуны. Выпали, поставили что-то тяжелое и угловатое на плиты набережной, молниеносно исчезли. Признаться, я охренел. Никогда еще меня не пытались убить столь изощренным способом. Или это новые технологии имперской почты? Телепортация посылок с закатками от любимой бабушки? Если она у меня, конечно, есть. Кстати, я не знал, что прыгуны умеют синхронно телепортироваться с большими предметами. В тусклом свете фонаря вычерчивался то ли сундук, то ли контейнер с серебристыми стенками. Он отбрасывал густую черную тень. Я прикинул, можно ли обойти эту штуку. Не думаю, что мне приволокли взрывное устройство, но и всевозможных ловушек, сконструированных при помощи знаков, тут хватает избытком. Делаю шаг в сторону. И в этот момент ящик начинает распаковываться. Гладкие поверхности испещряют многочисленные линии. Они пересекаются под прямыми углами и начинают подсвечиваться рубиново-красным. Я все это вижу благодаря усиленному зрению. Кубики выдвигаются из корпуса, накладываются друг на друга и сползают вниз. Ощущение такое, что невидимые детские руки решили разобрать конструктор. Из недр ящика выдвигается нечто. То ли каракатица, то ли парящий осьминог. Сегментированные щупальца извиваются, рассекают дождевые струи, царапают тротуарные плиты и аккуратно уложенные в ряды кубики. В голове монстра что-то щелкает. Два глаза вспыхивают фиолетовыми огоньками. И эта штука разворачивается в мою сторону. Гадство. Кажется, вечер перестает быть томным. Я снова врубаю проницаемость и останавливаюсь на полушаге. Сейчас у меня не так уж много вариантов. Ждать, наблюдать и бежать, не разбирая дороги. Хрень, которую закинули в мое имение, здорово напоминает уменьшенную копию АРМ. Сильно уменьшенную. И все же существо умело левитировать, проявляло охотничьи повадки и было размером с добермана. Кальмар поднялся чуть выше. Из кончиков щупалец выдвинулись острые жало У меня окончательно пропали все сомнения. Тварь охотилась за мной. Кальмара настроили определенным образом, и другими обитателями Красной Поляны он не интересовался. Прикидываю дистанцию до дома и понимаю, что не добегу. Кальмар щелкнул то ли челюстями, то ли выдвижными когтями, лихо перегруппировался, выдвинул вперед часть отростков и метнулся ко мне. Быстро, почти бесшумно.